Все опять пошло своим чередом. Танцовщица больше не чинилась препятствий в рассуждении ее костюма, да и первая скрипка пела все так же волнующе томно. «Смешно», — сказал Эрих, досадуя на себя. «Ведь знаешь, какая это непроходимая дурище, но когда она в блеске огней выплясывает в костюме Евы и все глаз с нее не сводят, Я опять нахожу ее прелестной. «Старая песня», — отмахнулся адвокат Позелвы, — «нам нравится то, что привлекает других, и желаем мы того, к чему стремятся другие. Кстати, Эрих, я весь вечер собираюсь тебя спросить, знакомо тебе такое имя Эйгенбаст — Эйгенбаст?» «По-моему, нет», — сказал неуверенно Эрих. Но у меня столько деловых связей и с тревогой. А что, кто-нибудь влип, и я имею к нему отношение? Да еще как влип, подтвердил адвокат. И хочет поручить мне свое дело, а к тебе он имеет прямое отношение. Ну так не тяните за душу, в раздражении воскликнул Эрих. К чему эта таинственность? Эй, генбаст, понятия не имею. «Уж не тот ли с итальянским шелком? Хотя нет, того звали Бекер. Во всяком случае, если что не так, я твердо рассчитываю, что вы возьмете на себя мою защиту». «Эрих, Эрих», — вздохнул адвокат, — «а ведь ты постоянно меня уверяешь, будто у тебя в делах все чисто. Когда в 1914 году мы с тобой познакомились, я и в самом деле думал, что из тебя выйдет что-то порядочное, а не жалкий шибер. «Еще бы!» — взорвался Эрих. «Вы воображали, что я поддамся на удочку ваших дурацких социал-демократов. Вздор! Вы сами теперь такой же социал-демократ, как... как...» «Ну, скажем, как Вильгельм II», — закончил за него адвокат. «Он был также же безнадежно и безответно влюблен в социал-демократию, Но оставим это. Оба мы, к сожалению, изменились не к лучшему. Пока находишься в оппозиции, все представляется простым и легким. Другое дело, когда... Я хочу, наконец, знать, кто такой Эйгенбаст. Эгенбаст, с готовностью отвечал адвокат, это молодой человек, имеющий трех- или четырехкратную судимость, «Отбывавший наказание в тюрьмах и исправительных домах, ныне содержится в подследственной тюрьме Моаби, обвиняется в принадлежности к преступной шайке, в краже со взломом, вымогательстве, сутенерстве, остальное мелочи, заслуживающие упоминания». «И речи быть не может», — сказал Эрих со вздохом облегчения, — С этим человеком у меня нет ничего общего. Надо быть идиотом, чтобы так зарабатывать деньги. Кроме того, Эйден Баст слепец, что представляется мне единственным обстоятельством, смягчающим его вину в глазах суда, ибо во всем прочем это и негодяй. Слепец? Нет, господин доктор, если этот человек вам про меня что и врал? то лично я его в глаза не видывал. «Это, по милости, твоей сестры он ослеп». Она прострелила ему голову. «Эва! Так я и знал, что мы с ней не оберемся хлопот». «Совершенно верно! Эва! Эва Хакендель! Она сожительница, помянутого Генобаста, и, по-видимому, стреляла в него в припадке ревности». «Чертово свинство!» рвал и металл Эрих. «Но меня вам в эту грязную историю не втянуть. Какое мне дело до Эвы? Я ее уже столько лет не видел. Я не дам никаких показаний». «Ну, знаете», — добавил он зло, «и почтенная же у вас клиентура». «Каждому по его способностям, мой милый Эрих», — улыбнулся адвокат. «Впрочем, только минуту назад ты просил меня взять на себя твою защиту». «Сделайте одолжение», — взмолился Эрих. «Откажитесь защищать этого стервица!» Но адвокат умудренно покачал головой. «Твой совет неразумен, Эрих. У стервица есть деньги, а может быть деньги есть у его друзей, что ничего не меняет, и значит он просто-напросто обратится к другому адвокату. Лучше уж нам взять дело в свои руки». Я не желаю иметь к этому никакого отношения. А ведь всякий другой адвокат непременно тебя притянет. Этот молодчик Баст кое о чем наслышан от твоей сестры. Он знает, например, что ты много зарабатываешь, и что когда-то тебе случалось поворовывать. из Эрих, и, пожалуйста, не выходи из себя. Я повторяю, лишь то, что слышал от господина Баста. Есть ли воровство, как утверждает Баст, У вас черта фамильная, значит, не обязательно он направил твою сестру по дурной дорожке. Может быть, наоборот, это она его научила воровать. Я просто-напросто уеду, разгневался Эрих. Прекрасно проживу некоторое время за границей. Вы будете держать меня в курсе, а я стану в Лондоне играть на понижение марки. Нет, лучше в Брюсселе поправился он, повеселев. Брюссель знакомый город, там я как дома, разумеется, и вас возьму в долю. Спасибо за предложение, Эрих. Надо еще хорошенько взвесить, в какой мере немецкий парламентарий может себе позволить играть на понижение марки. А главное, нам придется подумать о процессе, если делу придать такой размах, какого из чисто профессионального тщеславия добивается господин Баст, наша милая пресса получит лакомый кусочек. Все те, кто требует реформы Уголовного кодекса, а также иные прочие человеколюбцы, станут проливать слезы над судьбой злосчастного слепца, а имя Хакиндалей будет опозорено. Пева была безобидной девушкой. Если верить Басту, это форменный вампир. Это она была душой, всех его преступлений, ее безудержная развращенность, ее жажда удовольствий, и адвокат окинул взглядом неистовствующее, голдящее, одуревшее пьянство людское сборище. Кстати, в вашем семействе она не единственная прожигательница жизни. Ваши шутки неуместны, воскликнул в бешенстве Эрих. Ты прав, Эрих. Но решающим в этом процессе будет то, что сестра твоя всю вину берет на себя. «Это она», — совратила Баста. «Она постоянно вымогала у него деньги, безо всяких оснований в него стреляла». «И Эва это подтверждает?» «Вспятила она, что ли?» «Она за это поплатится». Адвокат кивнул. «Шестью-восемью годами каторжных работ». И она в самом деле такова. Эриху трудно было представить себе Эву в роли отпетой преступницы, женщины-вампира. «Быть того не может!» «Конечно, не может! Все это сплошное вранье. Она послушное орудие, сам понимаешь!» «Что ж, так и следовало ожидать!» — сказал любимый сын своего отца. «Истинная дочь старика Хакиндаля. Вы сегодня его видели?» Он малейшее проявление воли старался в нас растоптать криком и побоями. Это его вина. Но я не хочу иметь к этому никакого отношения. Я уезжаю в Брюссель. «Меня просили защищать обоих», — пояснил адвокат. «Этого субъекта и твою сестру. Он рассчитывает, что я поведу дело так, чтобы по возможности его выгородить, а главную вину взвалить на нее». А Надя, искусительница, он жертва. Он должен понести минимальное, а на максимальное наказание. «Но ведь все в ваших руках», — взорвался Эрих. «Если Эва лишь послушное орудие, вряд ли она отвечает за свои поступки». «В том-то и дело», — улыбнулся адвокат. «Но тогда Эгин Баст выложит все, что знает». Он всю вашу семью втянет в процесс, а прежде всего тебя, Эрих. И стало быть, стало быть, для того, чтобы нас оставили в покое, Эва должна понести максимальное наказание? Ты абсолютно прав, мой сын Эрих. Мелкое вымогательство. Ты все понимаешь с полуслова, Эрих. Может быть, господин Баст и уплату вашего гонорара намерен переложить на меня. Господину Басту известно, что мы друзья, и что ты крупно зарабатываешь. Словом, это пройдоха, каких свет не видывал. Адвокат с улыбкой глядел на Эриха, а тот угрюмо выпускал через соломинку пузырьки из своего шампанского. Потом закурил сигарету и продолжал молчать. Итак... — терпеливо спросил адвокат. «Так-так», — сказал Эрих, вздрогнув от неожиданности. Все еще медля с ответом он глянул в средний проход, где обнаженная крошка по-детски баюкала игрушечного мишку. «Право же она мила», — заметил он угрюмо. «Верно», — согласился адвокат. «И это редкий случай, когда мы предпочитаем что-то в обнаженном, а не в завуалированном виде. Так что же ты решаешь насчет интересующего нас дела? Ах, поступайте, как знаете, я полагаюсь на вас, господин доктор. Значит, нам остается одно — процитировать название небезызвестного романа «Бедняжка Эвы. В конце концов, своя рубаха ближе к телу. Само собой поддакнул адвокат. И раз она непременно хочет, верно, совершенно верно, шесть лет каторжных работ могут ее в корне переделать, не сомневаюсь, к худшему. «Зачем вы надо мной смеетесь?» — крикнул Эрих в бешенстве. «Вы испортили мне весь вечер. У меня было чудное настроение. Какое мне дело до сестры и ее хахали? Я хочу продвигаться вверх! Я не потерплю, чтобы здесь, в Берлине, перемигивались и шептались за моей спиной. Я не хочу, чтобы мое имя припала бульварная пресса. Я не отвечаю за мою сестру. Правильно, — учтиво поддакнул адвокат. Помнится еще Каин сказал это старому и Егори, когда тот спросил его о Бавеле. Так я ведь не убил свою сестру. — крикнул Эрих в ярости. — Пусть ей дадут десять лет двадцать, ей это будет на пользу, а мы от нее избавимся. — Что ж, отлично, — сказал адвокат. — По крайней мере, у меня теперь ясный план действий, к тому же я рад, что ближе узнал тебя, милый Эрих. А, впрочем, предлагаю, — продолжал он, увидев, что Эрих вот-вот опять взорвется, из этого кабака махнуть в другой поблизости. Я иногда там бываю, для изучения нравов. Обер-счет. Подморозило и сыпал густой снег, когда оба вышли на улицу. Нет, такси нам ни к чему, сказал адвокат. Это в двух шагах отсюда. Полезно пройтись по свежему воздуху, мы с тобой изрядно перебрали. Не знаю, как вы, а я еще держусь на ногах, огрызнулся Эрих. Адвокат ничего не сказал, и некоторое время оба молча шли рядом, каждый во власти своих темных вожделений, распаленных спиртным. По железным сводам надземной дороги нет-нет пробегал запоздалый поезд, в остальном стояла тишина. Мертвые серые дома спали, лишь кое-где мерцал огонек. Как вдруг Эрих остановился и с неожиданной силой схватил адвоката за грудь, «Почему вы надо мной издеваетесь?» — выкрикнул он со злобой. «Зачем это вам нужно, чтобы я вечно раздевался перед вами догола? Порой мне приходит в голову, что вы никогда не были моим другом. Ведь это вы завлекли меня на эту дорожку. Вспомните мою комнату в Лилле. На какие только гнусности вы меня не толкали. И я спрашиваю себя, зачем это вам? Зачем?» «Зачем вы так долго меня мучили, пока не заставили признаться, что я из чистейшей корысти добиваюсь тяжелого наказания для сестры? Ведь вы уже заранее все знали. Так что же это, дружба или вы мой враг?» Он говорил все тише, но с нарастающим ожесточением и не отпускал адвоката, словно вызывая его на драку. Но адвокат оторвал от себя эти судорожно вцепившиеся руки Поправил пальто и сказал примирительно, ты в самом деле выпил лишнего, но что же мы стали посреди дороги? Пойдем дальше. Эрих хотел опять вспылить, но сдержался, так как адвокат заговорил, как ни в чем не бывало. Это рядом, в двух шагах. Присимпатичное, доложу я тебе кафе. Не знаю, Эрих, приходилось ли тебе бывать в подобных местах. Я-то, можно сказать, их завсегдатой. Как видишь, и у меня есть маленькие слабости. Он улыбнулся своей тонкой улыбочкой. Ты вот напомнил мне свою комнату в Лилле. Я как сейчас вижу тебя, испеченный лейтенантик, этакий хлыщ в шелковых рубашках. Сколько воды утекло с тех пор! Так вот, кафе, куда мы направляемся, это кафе для гомосексуалистов. «Я не пойду в этот ваш притончик», — почти заорал Эрих. «Я никакой не гомо». Адвокат притворился, будто не слышит. Он напевал себе поднос песенку, в те дни облетевшую весь Берлин. «Мы, слава богу, не такие, как другие». Он напевал ее с каким-то горделивым чувством, чуть ли не с торжеством. «Что до тебя, милый Эрих» заговорил он вкратчиво, «ты для меня своего рода эксперимент и в то же время некая надежда. Как надежду я тебя лелеял и берег. Ты не станешь отрицать этого, неоднократно проявляя о тебе отеческую заботу. Та вольготная приятная жизнь, которую ты ведешь, в первую очередь плод моих попечений». Адвокат продолжал свою медоточивую болтовню, слепая ярость душила Эриха и все же что-то мешало ему дать ей выход. Сначала он хотел услышать, действительно ли адвокат вообразил, что он Эрих. «Нет, быть того не может». «Только что в припадке раздражения», — продолжал адвокат с обидой в голосе, «ты упрекнул меня, будто я толкнул тебя на эту дорожку. Отсюда напрашивается предположение, будто дорожка это тебе не по душе. Но, милый Эрих, мне кажется, до сего дня ты находил ее весьма приятной». Всего лишь полчаса назад ты даже предложил мне играть с тобой в доли на Брюссельской бирже, а это говорит о том, что ты готовишься к новым подвигам, все на той же нечестивой дорожке. «Чертов адвокат!» — думал Эрих, вскипая злобой. «Правовред проклятый!» «Из всего-то он тебе совьет веревку». «Так вот», — продолжал адвокат, все более вкрадчиво и затаенной обидой в голосе, Я ведь не сказал тебе «нет». Мы еще поговорим на эту тему. Я вкратце введу тебя в курс наших здешних планов и расчетов. Марка, разумеется, так и будет падать, и упадет очень низко, но настанет день, когда это кончится. Без моей поддержки этот день может оказаться для тебя роковым, мой Эрих. Адвокат остановился перевести дыхание. Снег застилал ему глаза и затруднял ходьбу. Он снял очки и тщательно протер их, потом зашагал уже гораздо медленнее. «Однако такой неглупый и такой корыстный человек, как ты, Эрих, конечно же, понимает, что и у другого своя корысть. Я в этом смысле не являюсь исключением. Придется тебе заплатить по счету. Признайся, ты заставил меня долго ждать, и я не сомневаюсь, что ты честно со мной расплатишься». «Я уже сказал», — буркнул Эрих, — то готов работать с вами на поях, А больше... «Ну и чудак же ты, Эрих», — примирительно сказал адвокат. «Я и без того столько зарабатываю, что в партии на меня уже косятся. Нет, я от тебя жду другого. Я уже сказал, куда мы идем. Я никакой не гома стоял на своем, Эрих. Бывает, иной раз слышишь, что должники не очень-то охотно оплачивают свои просроченные обязательства, тем не менее они их оплачивают». Он опять улыбнулся и уставился на Эриха через круглые стекла очков. «Как я уже сказал, ты мой эксперимент, подопытный кролик. В те дни, когда мы с тобой познакомились, тебе случалось прибегать к самовольным займам у отца и сестры». «Хватит! Об этом дерьме я больше не хочу слышать!» — вне себя выкрикнул Эрих. «Все, что я взял, я тогда же и вернул. Еще бы! Моими деньгами! То же самое говорю и я». Ты стоял на перепутье, и мне почудился в тебе какой-то неугасимый огонь. Мой-то, к сожалению, уже догорал. У меня забрежила вера в тебя, в других, в добро. Этого не выразишь словами. Я полюбил тебя ради этого огня. Вы хотели затащить меня в СДП, иронически отпарировал Эрих. Сами уже в партию не верили и только искали своей выгоды. Зато меня хотели разыграть, нашли дурачка». «Я дал тебе возможность приобщиться к новой, светлой жизни», продолжал адвокат, не позволяя себя сбить. «Но что-то неудержимо толкало тебя ко всему темному, неизменному». «Вы толкали». «Ты передергиваешь, шериф. А кто постарался как можно скорее удрать из окопов в тыл? А в каких только мерзостях вы не наставляли меня в Лилле?» «Ты прав. Когда я убедился, что в тебе нет искры Божьей, а только лень да склонность к сомнительным делишкам и легкой жизни, мне захотелось поглядеть, до каких пределов ты способен дойти. Нет ли в тебе хотя бы здоровой частички, нетронутого гнилью заветного уголка, о котором ты и сам не подозреваешь? Оставалась крохотная надежда. «Прощайте, господин доктор», — сказал Эрих, — «но почему-то не уходил». «К тому времени я уже сделал в партии карьеру», — продолжал адвокат, словно размышляя сам с собой и не обращая внимания на Эриха. «Ведь я пережил с ней еще то трудное время, когда быть социал-демократом считалось преступлением. На нашу долю выпали преследования и гонения, но это не могло нас остановить. В ту пору я еще верил в человека, верил в лучшее будущее, в медленное, но поступательное движение, человеческого общества. «Для такого мечтателя вы непозволительно разжирели, доктор», — не удержался Эрих, чтобы не съязвить. «Ах, Эрих, какой ты все же дуралей! Кажется уж на что продувная бестия, но до чего же ты ограниченный человечишка! Ведь я об этом и толкую, о моем ожирении, об утрате иллюзий. Теперь я знаю одно, человек гадок». Ты был моей последней ставкой, моей последней искоркой веры. Но, увы, милый Эрих, ты с первой же минуты дал осечку. Тут адвокат вздохнул. Если должник, продолжал он уже по-деловому, не в состоянии расплатиться наличными, приходится, как говорят адвокаты, удовольствоваться реальными ценностями. И он многозначительно замолчал. Эрих смотрел на него с угрюмой ненавистью, крепко прикусив нижнюю губу. Они стояли перед кафе, погруженным во мрак, однако оно-то и было их местом назначения. Адвокат, судя по всему, не собирался идти дальше. «Согласись», — продолжал он вкрадчиво обхаживать угрюмо молчавшего Эриха, «я долго щадил тебя и не навязывал своих желаний. Мне все еще мерещилось в тебе, как отдаренная возможность, какая-то скрытая порядочность, как весьма отдаленная возможность. Но сегодня ты показал себя. В самом деле, Эрих, почему именно это тебя смущает? В чем-то и ты бы мог пойти мне навстречу. Эрих, не отрываясь, смотрел в обращенное к нему умоляющее лицо, никогда еще не видел его таким умоляющим и обрюскшим. «У вас даже щеки трясутся, господин доктор» сказал он с ненавистью. «Неужто вы так разохотились? В самом деле выобразили, что я поддамся?» Адвокат, казалось, его не слышал. Он продолжал, как ни в чем не бывало. «Я избавлю тебя от сестры и этого негодяя Баста. Ты надолго обретешь покой. Я сделаю тебя богатым, Эрих. Ведь это же такой пустяк, пустое предубеждение. Пошли, Эрих!» Он ухватил Эриха за локоть, повис на нем, и потащил в кафе Эриха поглаживая его руку. «Эрих, прошу тебя, но хотя бы один только раз. Я так долго ждал!» «Отпустите меня!» — крикнул Эрих, высвобождаясь из его цепких объятий. «Не смейте ко мне прикасаться! Вам бы хотелось вывалить меня еще и в этом дерьме!» Он с ненавистью посмотрел на адвоката. «Но этого не будет! Слышите? Никогда!» Однако адвокат уже ничего не воспринимал, «Для него существовало только его добыча. Она ускользала, а ведь он так долго ее добивался!» «Эрих!» — крикнул он и схватил его за руку, вцепился в нее так, что нельзя было вырваться, а потом нагнулся, чтобы прильнуть к ней губами. Эрих уже чувствовал их прикосновение. С минуты он колебался, но, преодолев какое-то внутреннее сопротивление, наотмашь стукнул адвоката по склоненной голове. Тот зашатался Неловко взмахнул руками, пытаясь удержаться, и с глухим стоном рухнул в снег на тротуар. «Чего я жду?» — спохватился Эрих, уставившись на поверженную туфу. Но адвокат уже зашевелился, присел и огляделся вокруг. «Ты?» — Эрих, спросил он. «Никак я упал. Помоги же!» Эрих машинально протянул руку и поднял его. Адвокат отряхнул снег с пальто, и первым делом схватился за глаза. «Должно быть, я потерял очки. Поищи их, Эрих. Может, они уцелели?» Очки уцелели. Эрих нашел их и подал адвокату. «А не добудешь ли ты мне такси? Стоянка рядом, за углом». Эрих добыл такси. С трудом забрался адвокат в машину, заставил себя сесть по возможности прямо. Эрих в содержался за дверцу, не зная, ехать или нет. Он ждал, Но адвокат так ничего и не сказал ему. «Мне очень жаль, господин доктор», — прошептал Эрих. «Покойной ночи», — сказал адвокат, зевая. «В самом деле нельзя столько пить, подумать, только упасть на улице. Покойной ночи, Эрих». «Покойной ночи, господин доктор». Машина тронулась, и ее поглотила «Ночь».